Он улыбался, хотя у него был вид уставшего человека. Отвечая на приветствие со всех сторон, молодой князь вынул синий платок и стал вытирать высокий белый лоб. Бояре знали этот плат с изображением шафранного солнца, пылающего красными языками, на котором, как на широком и смеющемся человеческом лице, можно было рассмотреть глаза, нос и рот. «Сколько людей зла творят на земле!» — сказал он. «Какие жалобы судил?» — уже серьезно спросил Святослав. Жалоб было много. У Бориславлева Тиуна Тати похитили бобровый мех, и он жаловался на смердов из соседнего селения. Но Вирник побывал на селе и явственно видел, что следы вели на большую дорогу, где проходят торговые люди, терялись там. Ты же сам знаешь, при таких обстоятельствах нельзя заставить Смердов уплатить вознаграждение. Борислав будет недоволен. А еще что? Драка была с дреколем в руках, и после драки с убитого сняли одежду и оставили лежать в ноготе на улице. Разбойник лишил жизни княжьего мужа Никифора. Никифора? Из Переославля? Никифоры из Переславля, того самого Никифора, что прошлой зимой своего раба зарубил мечом. А где же разбойник? Разбойник убежал, и его дом с женой и детьми отдали на поток и разграбление. А еще что? Дуб кто-то срубил, служивший межевым знаком на Ниве. Охотничий перевес в Дубраве испортили и украли из него диких птиц. Один злодей зажег гумно у боярина Андрея. Лицо Всеволода вдруг покрылось морщинками от еле сдерживаемого смеха. Еще одна жалоба была. Пес проказы делал и из чужой клети мясо унес. Убили пса, как нельзя убить если соблюдать закон. Пес не подрывал землю, чтобы лезть в клеть, а через дверь проник, не запертую по людской оплошности. — Блажен муж и же из котов милует, — сказал Святослав, и оставил брата, считая, что вполне удовлетворил свое любопытство. Всеволод осмотрел собравшихся и, увидев сидевшего в кресле митрополита, улыбнулся ему сыновней улыбкой. Княжич с малых лет умел ладить с греками и поспешил к иерарху. Феопент сидел, опустив голову, скучный, как старый скопец, неизлечимо больной, хотя и обуреваемой жаждой власти над человеческими душами. Он все еще не мог успокоиться при мысли, что явился на собрание задолго до выхода князя и тем унизил свое пасторское достоинство. Около митрополита стоял красивый, нарядный патрикий Кевкамен-Катакалон. Всеволод приблизился к грекам и заговорил с Феопемтом по-гречески. В это время мимо проходил ярл Магнус, недавно прибывший на Русь, высокий, ржусый воин, с такими дерзкими глазами точно он искал ссоры с каждым встречным. Магнус приветствовал Всеволода по-свенски, И княжич ответил ему на этом же языке. Стоявший поблизости в скромном монашеском одеянии Илларион восхитился. Поистине он пятиязычное чудо. Всеволод ушел, и катаколон тоже покинул митрополита. Поблескивая ласковыми глазами, Патрикий уже подобострастно справлялся у Святослава о его здоровье и давал врачебные советы. Избегай по возможности того, чтобы попадать в лапы лекарей, даже если у больного пустяшная болезнь, врач непременно станет убеждать, что недуг требует применения дорогостоящих лекарственных трав и будет до бесконечности затягивать свои посещения, чтобы получить побольше денег. Поэтому позволь тебе посоветовать, коль хочешь быть здоровым и избавиться от своих полячек, ешь до сытости только за обедом. Но избегай ужинов, и пусть пища никогда не отягощает твой желудок. Пастись, и ты обойдешься без услуг эскулапов. Если желаешь принимать что-нибудь, приносящее пользу человеку, то пей полынь, а коль страдаешь желудком, принимай настойку из ревеня. Бросай кровь три раза в году, весной, зимой и в месяце сентябри, и будешь здоров. Святослав угрюмо слушал грека. Мучительные нарывы на шее сегодня особенно напоминали о себе, возможно, после обильной выпивки на вчерашней пирушке у воеводы. Никакие средства не помогали в его болезни, ни мази, которые прописывал ему армянский врач Саргис, ни припарки старой колдуньи, ни молитвы. Когда в Выжгороде происходило торжественное перенесение гробов с останками Бориса и Глеба в новую церковь, митрополит взял руку последнего, на которой почерневшая высушенная в песчаной почве могилы кожа присталых к кости, и благословлял ею присутствующих. Однако Святослав почел, что этого недостаточно, и стал прикладывать реликвию к темени и шее, где у него болели нарывы. Спустя некоторое время князь почувствовал, что его беспокоит нечто в волосах, и нашел на голове ноготь с пальца Глеба. Ярославич был очень обрадован подобным благоволением небес, но, увы, даже ноготь мученика не исцелил болячек. Видя, что князь Святослав в дурном настроении, катаколон отвесил придворный поклон и не стал больше докучать этому вспыльчивому человеку. Святослав слышал, как через минуту грек уже говорил тучному воеводе, в доме которого остановился Ярл Магнус, приехавший наниматься на службу к Ярославу. — По-моему, не следует предоставлять другу кров у себя в доме. Лучше найти для него какое-нибудь подходящее помещение и посылать туда все необходимое — пищу и вино. А если ты поселишь его у себя, то послушай, что может произойти. Во-первых, ни супруга твоя, ни дочери не будут чувствовать себя свободными в своем собственном доме. Если им потребуется выйти по какому-нибудь делу из женской половины, твой приятель будет вытягивать шею и устремлять на них любопытствующие взоры. В твоем присутствии он, пожалуй, потупит голову якобы из скромности, но станет подсматривать, какая у твоей жены походка, какие ноги, как она поворачивается и подпоясана, начнет разглядывать твоих дочерей из головы до ног а потом будет рассказывать об этом на пирушке приятелям и тихо посмеиваться. Еще найдет плохим твой стол. Если же подвернется удобный случай, постарается делать любовные знаки хозяйки или будет смотреть на нее бесстыдными глазами и, может быть, даже соблазнит ее. Воевода слушал, и красное лицо старого ревнивца становилось багровым. Катаколон знал, что Магнус испытывал в вожделениях красивой воеводиной жене. Но греку хотелось поссорить приезжего варяжского ярла с киевскими правителями и переманить его на службу в Константинополь, где имя Магнуса привлекло бы в гетерии Василевса сотни скандинавов в оружии которых в настоящее время весьма нуждалось арамейское государство. Рядом румяный боярин со смешком рассказывал, как некий дружинник вырвал у другого клок бороды в драке и что они судились сегодня у Всеволода. Слушатели смеялись. Испортив настроение воеводе, Катаколон уже выискивал новую жертву. У него было столкновение на Перу с чудиным жена которого отличалась мотовством, и Патрикий решил, что ныне представляется удобный случай отомстить надменному боярину за его грубые слова. Дело происходило вчера, за столом у воеводы, где Патрикий заметил, как Магнус переглядывался с хозяйкой. Выпив лишнее, Чудин сказал настолько громко, что катаколон не мог не слышать. «Греки на золото глаза!» Теперь Катаколон подошел к Чудину и начал с ним разговор о незначительных вещах. Потом, переведя речь на семейную жизнь, стал расхваливать его жену. Жена твоя, сокровище, это как у Соломона. Уверен, что светильник ее не угасает всю ночь, что своими благопотребными руками она придет шерсть, издалече покупает все необходимое для хозяйства и бережет каждую медную монету. Боярин смотрел на грека непонимающими глазами. Он славился богатством, однако не был наделен быстрым разумом. Соль разговора он постиг, когда греческий хитрец уже отбыл в Константинополь. Но вошел скопец, с улыбочкой на тонких губах, довольный, что настал его черед, Дионисий окинул взором собрания, и не очень сильно, но с приличествующей данному случаю настойчивостью, Трижды ударил о пол деревянным посохом с шаром из слоновой кости. Все знали, что жезл был знаком его должности. Разговоры стали стихать. Скопец произнес скрипучим голосом «Братья и дружина». Еще в дни Великого Владимира, когда из царьграда приехала впервые на Русь греческая царица, при Киевском дворе создался некий церемониал, и выход князя к народу обставили известной торжественностью. Так же это происходило и теперь. Впереди шел меченоша, держа перед собой в обеих руках обнаженный княжеский меч, символ власти. Хранитель печати выступал с огромной печаткой из сердолика, оба в красных плащах заморского покроя, и выполнением своих почетных обязанностей. За ними следовали Ярослав и княгиня Ирина. Плащ князя сверкал серебряной парчой и на голове поблескивала драгоценными камнями царская диадема. Он редко извлекал ее из ларя, но каждый раз эта вещь выводила из себя митрополита и приезжих греков. На княгине тоже было пышное одеяние, расшитое золотыми цветами. Позади, опустив долу глаза, бледная и от этого еще более прелестная, чем всегда, как, как бы плыла в тяжелых константинопольских одеждах, Анна. Перекинув конец верхнего одеяния, которое по-гречески называется лор, через левую руку, седоусый знаменосец нес над головой князя голубой шелковый стяг, на котором был изображен не древний знак княжеского рода, а искусно вышитый разноцветными нитками крылатый архангел в сказочных доспехах и в легких сапожках, в каких можно ходить только на картинах. В наступившей тишине князь и княгиня заняли троны, и Анна опустилась рядом с отцом на свое место, уже привычным женским движением руки, оправляя складки парчевой одежды. Потом она вскинула глаза на собрание бояр, даже обернулась туда, где сидели братья, горделиво выставляя красные сапоги. Рядом с Всеволодом Ярославна увидела Марию, улыбавшуюся ей как сестра. Но Ярла Филиппа нигде не было. Все знали, что Великий князь не любитель подобных выходов и пышности, и непривычная диадема не очень величественно покоилась на его голове, но сегодня князь уступил Дионисию, доказывавшему, что Франков надо встретить во всем торжестве, чтобы они рассказывали потом своему королю о великолепном приеме. Послов уже вводили в горницу, и епископы явились точно на собор, в парчевых и кружевных, странных для киевлян облачениях, с посеребренными посохами, проросшими как жезл Аарона. Их усадили вместе с сеньором де Шони на сиденьях посреди помещения, и рыцарь изо всех сил старался принять соответствующую обстоятельствам позу позади стояли кучкой прочие рыцари оруженосцы монахи и слуги один из оруженосцев э, с белокурой челкой и удивленными на всю жизнь глазами нес тяжелый серебряный ларец с дарами или может быть с посланием короля но видимо в нем хранилось какое то сокровище судя по тому с какой важностью юноша держал ковчежец в вытянутых руках. Другие оруженосцы и служители принесли мечи, прославленные франкской работой куски шелка, серебряные сосуды, без которых не обходилось ни одно приношение даров. Анна не заметила ни ларца, ни мечей, ни серебряных сосудов. Даже епископы в своих причудливых одеяниях, непривычно бритые и поэтому особенно чужие, то возникали перед нею как во сне, то исчезали в горестном потоке лихорадочных мыслей. Ярославна сидела как приговоренная к казни, и приветственные речи доносились до ее слуха откуда-то издалека. Иногда в поле зрения Анны выплывало из тумана какое-нибудь отдельное пятно, сусальные звезды на синих сводах, парчевое облачение франкского епископа и его двойной подбородок, чернобородое лицо греческого царедворца, взиравшего на франков с нескрываемой неприязнью и с чувством своего огромного превосходства над невежественными латынинами. Восковой лик митрополита с беззвучно шевелящимися губами, самодовольная красная рожа варяжского воевода. Только не было видно милого лица Филиппа. Многие заметили бледность Анны, закушенную губу, но, видимо, ее строгий вид, красота, умение держать себя и скромность произвели благоприятные впечатления на послов. Епископы тихо переговаривались с усатым рыцарем, и все трое с удовлетворением кивали головами, рассматривая красоту королевской невесты.